Привязанность к необработанному дереву становилась слабее. Везде, где оно ещё встречалось, будь то подоконник или дверь, дерево красили или покрывали позолотой. Окна, рамы которых спускались вниз наподобие гильотины, делали из цветного стекла. Дневной свет смягчался разноцветными квадратиками, оправленными в свинец переплёта. Лишь у самых бедных семей в доме не было хотя бы одного такого окна со стороны фасада или разноцветного кружочка в центре переплёта. Почти по всему дому зажиточные горожане вывешивали зеркала. Сначала это были маленькие венецианские в хрустальной раме. Но во второй половине XVII века их вытеснили большие французские зеркала на ножках. Рядом с чердаком, служившим торговцем складским помещением, ютились клетушки мансардного типа, комнаты-прислуги, чуланчики, кладовые для дров и торфа. Отапливался дом камином, и нельзя назвать бедным то же лище, в котором был хотя бы один камин. Его поддерживали в безупречной чистоте. Внутри никогда нельзя было заметить пепла, поскольку последний осыпался специальное отверстие под очагом. Чаще всего в нём тлел торф, который был национальным видом топлива, общим и для города, и для деревни. Отопление торфом требовало особой вентиляции. При этом не распространялось никакого запаха, зато тепла такой камин давал немного. При посещении голландских домов У французов всегда складывалось впечатление, что помещения еле отапливаются. Зимой люди, ведущие оседлый образ жизни, ходили дома в халате. Женщины, практически всю свою жизнь проводившие в заперти, не расставались с грелками, на которые ставили ноги. В мануфактурах работницам их выдавали. Грелка представляла собой ящичек из металла или твёрдого дерева со множеством дырок. Внутри помещался кусок торфа, который медленно тлел, выделяя тепло. Распространённым средством освещения была масляная лампа, крошечный светильник, в котором дрожал язычок пламени. Свечи стоили дорого. Крестьянский дом отличался от городского планом, Один этаж, образуемый центральной комнатой, окружённый клетушками. В деревнях, прилегающих к большим городам, дома в 17 веке строились не без влияния последних. Здания с узким фасадом, мансардным этажом или, по крайней мере, с коморками вокруг чердака. Обстановка более скромная, чем в городских домах. Несколько стульев, Стол, сундуки, прялка. Камина в деревне не знали. Огонь разводили прямо на полу. Внутренние ставни из цельного дерева закрывали редкие окна. Спальные шкафы, скрытые от глаз дверьми или занавесками, стояли вдоль стен центральной комнаты. Какое бы положение ни занимал нидерландец, он всегда питал к своему дому сильнейшую любовь. Для мужчины, экономного до скупости, благоустройство дома являлось единственной достойной причиной траты денег. Женщина вообще всю свою жизнь посвящала дому. Жизнь замыкалась в семье, в стенах комнат, надраенных до блеска, среди натертой воском мебели, предметов чистых до скрипа при прикосновении. Эта замкнутость мешала чужестранцам, поселявшимся в Голландии, завязывать контакты с местным населением. На такое положение дел сетовали Ле Лабурер в 1642 году и Байль в 1684 году, объясняя его якобы мрачным характером голландцев. Наиболее богатые торговцы и даже некоторые аристократы соперничали друг с другом во внутреннем убранстве жилищ. Мебель, светильники, ткани и предметы искусства загромождали дома, свидетельствуя о толщине кошелька. Помимо того, что роскошь удовлетворяла амбиции хозяев, она ещё и поглощала излишки доходов, которые некуда было девать. Но такое вложение капиталов без последующей отдачи со временем могло подорвать экономическую основу страны. К концу века об этом стали задумываться светлые головы, определившие, что корень зла заключается в тлетворном французском влиянии. Поговаривали, что мадам де Минтенон будто бы убедила Людовика XIV, что наилучший способ отвратить голландцев от добродетели распространить среди них парижскую моду.